Терапевтис, смотрите. Незнакомец поднял руку, и миссис Свэч вскрикнула. На пятнадцатом этаже светились окна. В комнате Джо Младшего, в спальне и гостиной. Она бросилась к лифту. Боже мой, они вернулись. Конечно же, они вернулись. А там на кладбище произошла ошибка. Миссис Свэч вытащила ключи из сумочки, но пальцы дрожали, и она не попадала в замочную скважину. За дверью радостно повизгивал пудель Бой и скреп от нетерпения лапами пол. Он всегда так виражал и скреп пол, почуяв сквозь дверь возвращение хозяйки. Но почему Бой? Он же успела подумать миссис Свэдж. Пёс устав ждать, завелся нетерпеливым лаем, и тогда в глубине квартиры протоплили быстрые шаги. Дверь распахнулась. Тебе плохо, мах? Миссис Свэдж. Провела по светлым волосам сына, радостно ощутив их живую упругость. "Мать, кулак и запропастилась", закричал из гостиной Джо старший. Он сидел уже празднично накрытым столом в своём лучшем костюме. Перед ним стоял бокал вина. "Мам, в самом деле, где ты пропадаешь? Через прочца Новый год?" Джон младший стянул с миссии свою шубку и усадил к столу. По телевизору передавали новогоднее шоу. Девушки в голубых шляпах и красных купальниках синхронно вскидывали ноги и крутили бёдрами. Вместе с свеч залпом выпила вина, и сквозь быстрое и блаженное опьянение попыталась вспомнить, когда она уже видела это шоу, но не вспомнила и решила, что все шоу похожи друг на друга. В дом лачей высыпал в вазу апельсины и их ароматно наполнил гостиную. Они пахнут хвоей, ты не находишь, ма? Когда вы вернулись, спросила миссис Сведж. Гораздо раньше тебя, ма, сказал Джон Латчи. Наша мать должна быть подхватила какого-то типа и прогуливалась с ним, а мы тут изнывали в одиночестве, сказал Джо старший и сам захохотал своей шутке. Он всегда так подтрунивал над миссис Сведж, и его шутливая ревность льстила ей. Джон младший грызнёу пуделя кусочком копчёной колбасы. Волк вставал на задние лапки, но достать колбасу не мог и повизгивал. На экране Санта-Клаус отпускал наивные остроты. Около него прыгали девушки, на этот раз уже в белых купальниках. Джон младший сбежал на кухню и достал из холодильника запотевшую бутылку шампанского. Когда они успели всё купить, подумала миссис Сведдж, ей было хорошо и покойно. И она решила спросить мужа и сына о войне с дикарями завтра, а сегодня сейчас они снова вместе это самое главное. На экране полногрудая певица запела о том, как хорошо быть влюблённой под Новый год. Потом экран завьюжил пёстрой метелью, засинел искусственным небом в электрических звёздах, и из глубины его стали надвигаться четыре цифры, сначала неразличимые, крохотные, но постепенно растущие. Люстра под потолком почему-то стала меркнуть, тяжелый гнилостный запах болотной сырости неизвестно откуда взявшийся впал в уютную комнату. Джо старший уставился на экран, остановившемся взглядом. Джо младший рванул на груди рубашку и незнакомо прохрипел: «Я, кажется, понимаю, отец. Я вспомнил. Мы должны вернуться туда. Мы должны снова пройти через тот ад». Преж victim он застонал и уткнулся лицом в ладони. Миссис Сведж хотела броситься к нему, но какая-то сила придавила её к креслу. Зачем ты отпустила нас, ма? Она услышала эти последние слова сына, словно приглушённые большим расстоянием. Зачем ты отпустила нас, ма? Фигуры Джона старшего и Джона младшего стали мутнеть. Словно они медленно опускались в прозрачную глубокую воду. Мишель Свеч потеряла сознание. Когда она очнулась, в гостиной никого не было. По столу растекалась стружица из единственного бокала на столе. Её бокала